Завтра, я думаю. Сэр Джон ничего не сказал об этом. Если желаете ознакомиться с книгами, можете это сделать сейчас. И, уже выходя из комнаты, прибавил уничтожающим тоном. Впрочем, до гудка осталось всего полчаса. А вам, я думаю, понадобится много больше времени, чтобы осилить это дело. Молча и словно не сознавая, что делает, Броуди сел на высокий табурет перед конторкой. Открытая счетная книга расплылась перед ним белым пятном. Он не видел цифр, которыми ему отныне предстояло заниматься. Не ощущал внимательных взглядов двух безмолвных юношей, смотревших на него с каким-то странным смущением. Он — счетовод, клерк, работающий за пятьдесят шиллингов в неделю. Душа в нем корчилась, пытаясь уйти от этого неумолимого факта но вынуждена была признать его. Нет, он не вынесет такого, такого унижения. Как только он выйдет отсюда, он заберется куда-нибудь и будет пить, пить, пока не забудет все, погрузится в забвение, чтобы все случившееся казалось нелепым ночным кошмаром. — Сколько еще времени до гудка? — Полчаса, — сказал Блэр. — Ладно, подождем полчаса, а потом — свобода. С дрожью, пробежавшей по всему его телу, он, как слепой, взял перо и обмакнул его в чернила. Часть третья. Глава первая. «Не может быть, чтобы они так одевались, даже если кожа у них и черная», — говорила Нэнси, посмеиваясь. «Просто вы меня дурачите». Сидя на кухонном столе, она плутовски посмотрела на Мэтта склонив голову на бок, и, чтобы подкрепить свое замечание, поболтала перед его глазами своими красивыми ножками. «А между тем это самая настоящая правда», оживленно возразил Мэт. Он стоял, прислонясь спиной к шкафу, и заигрывал с Нэнси, стараясь пленить ее взглядами и позой, и всей своей элегантной наружностью. «Туземные дамы, как вам угодно их называть, Одеваются именно так. «Да ну вас!» — кокетливо отмахнулась Нэнси. «Вы слишком уж много знаете. Вы скоро захотите меня уверить, что в Индии обезьяны носят штаны». Оба громко захохотали над этой шуткой, очень довольны друг другом и столь веселой и занимательной беседой. Нэнси, потому что эта беседа прервала скучное однообразие праздного утра и развлекала ее утомленную обществом вечную грюмову и злого отца Мэтта. Мэт, потому что имел возможность блеснуть перед Нэнси своими светскими талантами, почти так же, как если бы она восседала за сверкающей стойкой какого-нибудь бара. Вы ужасно постамели, объявила в заключение Нэнси укоризненным и вместе поощрительным тоном. «Теперь вы рассказываете, будто негры жуют красные, как кровь орешки, и потом чистят зубы палочками. А там еще, пожалуй, вздумайте уверять, будто они расчесывают волосы ножкой стула, как Дэн. Знаете, этот забавный карлик Дэн?» Они снова дружно засмеялись. Потом Нэнси сделала серьезное лицо, и сказала с напускной скромностью. «Впрочем, такие басни вы, пожалуй, рассказываете себе сколько хотите, а вот когда вы принимаетесь за свои скользкие шуточки, вы заставляете меня здорово краснеть. Конечно, вам не трудно одурачить такую бедную наивную девушку, как я, которая никогда не была в чужих краях, ведь вы много видели любопытного. Доскажите мне еще что-нибудь». «Но вы, кажется, не хотели меня слушать больше», — подразнил ее Мэт. Нэнси надула сочные алые губы. «Вы отлично знаете, чего я хочу, Мэт. Я люблю слушать про все те диковинные вещи, которые вы видели в чужих странах. А о женщинах вы лучше помалкивайте. Была бы я там с вами, я бы вам не позволила и глядеть на них. Расскажите-ка лучше о цветах» о красивых пестрых птицах, о зверях, о попугаях, о леопардах и тиграх. Мне хочется, чтобы вы рассказали о базарах и храмах, о статуях богов из золотой слоновой кости».